Глава д е в я т н а д ц а т а ч е л о в е к стоявший на крыльце, никакой опасности, очевидно, не представлял. И потому я убрал меч, а он перестал бледнеть и потеть». «Добрый да да да да день!» — пролепетал он, еле ворочая языком. «Ага, привет!» — вмешалась нация, бесцеремонно оттирая меня плечом. «Ты кто такой и зачем нам нужен?» «Я?» — простолюдин удивился так, будто мы с такими вопросами вломились к нему домой в три часа ночи. Ему было лет сорок, он носил потрепанную фуфайку, замызганные штаны и драную шапку. Невысокий, на полголовы ниже меня, он к тому же сильно горбился. Какой-то типичный маленький человек из русской классики. Или типичный бомж. Хотя, честно сказать, мое облачение выглядело ничуть не лучше. «Ты, ты!» — н а ц с а сложив на груди руки, приподнялась на цыпочки, чтобы хоть чуть-чуть возвышаться над незваным гостем. «У меня впервые за пятнадцать лет, если не больше, появилось какое-то подобие собственного жилища, и первым же утром в дверь стучится человек, которого я вообще не знаю. Представляешь, как мне хочется изрубить тебя в куски!» Между мной и нацца просунула голову а в е л а Она окинула взглядом трясущегося от ужаса мужичка и радостно ему улыбнулась. Он перестал трястись. — Здравствуйте! — прощебетала а в е л а Чем мы можем быть вам полезны? Простолюдин неуверенно улыбнулся в ответ и даже немного выпрямил спину. Откашлялся и доложил. — Господин Азар! «Начальник магической стражи Дирна просит вас, всех троих, зайти к нему в отделение для дачи показаний сегодня в течение дня, когда вам будет удобно». «Начальник магической стражи?» — фыркнула нация. «Это с а м о г себя, что ли?» Мужичок опять понурился. «Спасибо большое за столь ценные сведения», — обдала его волной доброты а в е л а Можете передать господину Азару, что мы его поняли, и придем сразу же, как только закончим некоторые дела. Я только кивнул в подтверждение, и незваный визитер пополз улиткой вниз по холму. «Нам надо будет как-то разделить обязанности, или типа того», — сказал я, глядя ему вслед. «Например, а в е л л а лучше всех общается с людьми». Тут я вспомнил, как она очаровала трактирщика, чтобы тот позволил нам пройти в комнату с котом и факелом. «Я нормально общаюсь с людьми», — насупилась нация. «Просто они меня бесят, и я хочу, чтобы они все сдохли. А чем разделять обязанности, давайте лучше подумаем, что делать, когда кого-то из нас арестуют». «За что нас арестовывать?» — изумилась Авелла. «За убийство мага. Надо же кого-то арестовать». В общем, наша задача — решить, держимся мы за этот город или же нет. Если держимся, ведем себя тихо и стараемся помогать следствию. Если нет, при малейшей опасности всех убиваем и бежим. Сдохли, убиваем. Интересно, это в ней так тоска по профессии проявляется? Лишь бы она из ностальгии подрабатывать не начала. Там, в лесу, в яме скелеты детей. Сказала а в е л а таким тоном, что все вопросы отпали. «Морт!» н а ц с а посмотрела на меня. Я пожал плечами. «А какая разница? С нашим везением в любом городе влипнем по уши. Тут уже дом хотя бы». н а ц с а которой наши умозаключения, похоже, не нравились, услышав про дом, прикусила язык. Само слово «дом» было для нее чем-то сакральным. Она вздохнула и развела руками. «Ладно. Идем за шмотками. Не являться же козару в таком виде. Особенно тебе, Дима. На рынок мы двинулись в чем были. Девчонки в платьях, я в грязных брюках и пиджаке на голое тело. Я его даже расстегнул. Потому что застегнутый пиджак на голое тело выглядит как-то совсем убого и по-бомжовски. А расстегнутые уже с претензией на стиль и гламур. К тому же голодовки, тренировки и сражения последних месяцев превратили мой так называемый торс во что-то такое, что более-менее не стыдно было являть миру. Если бы еще пиджак этот чистым был, эх. В Дирны вправду пришло бабье лето. Однако оно все же было северным и потому прохладным. А в е л л а поежилась и состряпала вокруг нас пузырь. «Морт, держи». Нация протянула мне пригоршню монет. «Что? Зачем?» «Держи», — говорю. «Ты мужчина, ты платишь, иначе будет странно выглядеть». Это, во-первых. Я пытался протестовать, но Нация молча сунула деньги мне в карман пиджака. А во-вторых, если деньги будут у меня, я их могу легко и быстро пропить». Привела она решающий довод. «Мне все еще бывает очень грустно, а плакать на груди любимого я почти не умею. Стараюсь научиться, но с бутылкой оно как-то проще, что ли?» «Вот и поди разбери. То ли мне сейчас комплимент сделали, признав любимым, у которого можно на груди выплакаться, то ли наоборот высмеяли, поставив в иерархии полезных вещей ниже бутылки самогона». А, впрочем, оно мне надо в смыслах ковыряться. Вот еще не хватало тут тупые семейные разборки устраивать, как у моих родителей. А ты сказала то-то и таким-то тоном. А ты вообще отвернулся, когда я с тобой говорила, и глаза вот так закатил. Нафиг, нафиг, у нас тут типа фэнтези, так что давайте без этого». Монеты в карманах бренчали, и встречные проходимцы присматривались к нам с любопытством. Один незаметно пристроился было сзади, но в какой-то момент, решив сократить дистанцию, въехал носом в пузырь и остановился, изумленно моргая. «Ой!» — Авелла обернулась. «Осторожнее, пожалуйста, вы ведь могли повредить себе что-нибудь!» Парень тут же исчез, растворившись в переплетении улочек. «Напомни, мне сегодня обязательно хранилище сделать», — попросил я Авеллу. Ну, после Азара. з Авелла кивнула, и взгляд ее на миг затуманился. Должно быть, сделала пометку в магическом интерфейсе. Собственно, я и сам мог напоминалку поставить, но теперь уже ладно. К магазинчику готовой одежды нас безошибочно вывела нация. Возле входа она остановилась и попросила а в е л у наладить нам звукоизоляцию. Авелла послушно мигнула белой печатью и кивком дала понять, что говорить можно. «Итак», — сказала н а ц а глядя куда-то между нами, как бы обращаясь к обоим одновременно, «если нас ищут, а нас ищут, то явно будут распространять какие-то ориентировки. С простолюдинами маги особо не якшаются, так что информацию получит азар». причем информацию на всех магов огня, которых видели на материке. Хорошо, что мы додумались разделиться, но все-таки парень, которому на вид лет восемнадцать, маг Земли, в сопровождении мирской и магической супруг. Особые приметы — у одной короткие черные волосы и печать Земли, у другой характерная внешность магов воздуха и печать соответствующая. Если дойдет до вопросов, «Отникиваться будет поздно. Нам нужно уже сейчас создать у Азара з другие ассоциации, чтобы он даже близко не сотнес нас с теми, кого разыскивают». «И как это сделать?» — спросила Авелла. «Морт, у нас с тобой хотя бы волосы похожие, темные. Мы будем брат и сестра. Ты рыцарь в паломничестве». Клятва паломника запрещает тебе говорить о том, откуда и куда ты идешь. — Разве можно в паломничество с женой и сестрой? — усомнился я. — С женой можно и даже нужно. Жена рыцаря должна доказать, что способна вместе с ним переносить тягоды походной жизни. А насчет сестер в уставе оговорок нет. — Тогда мы тем более не должны отсюда сбегать, — сказала Авелла. «Рыцарь в паломничестве, останавливаясь в городе или деревне, обязан совершить подвиг в интересах местных жителей». «Именно так, Белянка», — вздохнула нация. «Ну, ты же хотела приключений? Вот считай, что Дирн — это тебе свадебный подарок». «Ура!» — послушно обрадовалась а в е л а подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Не «ура», а слушай внимательно». Осадила ее н а ц с а «У тебя единственная печать воздушная. Ты из высокого рода. Этого ты скрыть при всем желании не сумеешь. Но род от тебя отказался, когда ты вышла за сэра я м о с а н а ц с а кивнула на меня. За обучение платить перестали, из академии выпнули, но печать оставили. «Не такая уж редкая ситуация с пустоголовыми воздушными магичками». Про такие пары легенд ы сказок воз. — Я не пустоголовая, — обиделась Авелла. — Знаю я, и Морд знает, и пусть только мы и знаем. Остальным улыбайся и неси чушь, как ты умеешь. Помни, никакой печати земли, никакого рыцарства. — Поняла я. Умница, с меня леденец. Я тут пока магией не баловалась. Попробую прикинуться простолюдинкой. «Постой!» — спохватилась Авелла. «Но ведь я же доспехи призывала вчера. И ты?» «Перед кем? Перед толпой пьянчук в кабаке? Забудь, никто их никогда не спросит. Нас волнует только Азар, что он подумает и сделает». «Погоди, а Гетейнир?» — вспомнил я. Ты при нем что-то такое говорила про то, что, мол, жену к девке...» «Помню», — п о м о р щ и л а с ь нация. «Ничего конкретного не сказала. Обыграем. Я хотела выйти замуж за какого-то проходимца, но родители настучали мне по ушам и отправили с тобой в паломничество ума набираться. А меч простолюдины имеют право носить?» Вспомнил я, что нация размахивала оружием при г и т а й н и р е «Ой, Морд, не усложняй! Имеют, не имеют! Неужто ты не дал бы любимой сестричке железяку поиграть?» Я вспомнил любимую сестричку и кивнул. «Ну вот и все», — подытожила нация. «Одежду берем ту, которую я покажу, без возражений. А в е л л а у б и р а е т у воздушную ерунду. Заходим».